«Шевроле» Первые сто лет Сто лет без Луи Новую машину собственной конструкции, шестицилиндровый Chevrolet Classic Six Луи Шевроле опробовал прямо на улицах Детройта. В числе первых созерцателей новинки оказался «Конный патруль». Испытатели торжественно припроводили в полицейский участок, где выписали штраф 20 долларов. «За что столько?» – запротестовал Луи Шевроле. «10 долларов за превышение скорости и еще 10, чтобы не выдавали себя за известного гонщика», – невозмутимо пояснил полисмен. Вот досада-то. Всяк в Детройте слышал фамилию Шевроле. Но что толку, если тебя не знают в лицо? Своей выходкой Шевроле приумножил добрую местную традицию. Помнится, Генри Форд умудрился переполошить пол Детройта, да к тому же и заглохнуть на своем первом автомобиле, аккурат напротив престижного Детройтского отеля Кадиллак. Детройт. В десятые годы 20 -го столетия этому городу в краю Великих Озер. все никак не удавалось отвоевать себе право зваться автомобильной столицей Америки. События, о которых пойдет речь, так или иначе будут возвращать нас в этот пронзаемый ветрами и, в общем-то, довольно сурово встречающий чужестранцев город. Сколько автомобильных компаний тогда работало в Детройте? Общеизвестно, что первым приступил к делу Ренсом Олдс со своими Олдсмобилями следом за ним — Бывший оружейник Генри Лиланд открыл завод «Кадиллак». Все знали братьев «Додж». Задир, драчунов. Как-то схватились с Генри Фордом. Ну и Форда, конечно, вспомним. Как не вспомнить? А еще горожане судачили о каком-то грандиозном заводе возводимым архитектором Альбертом Каном на Гранд-Бульваре для фирмы «Покарт». А сколько квартировало в Детройте напрочь позабытых марок. Браш, Крит. Пейдж, Хадсон, Автомобиль Эббот Этот период назовут бронзовым веком автомобилестроения, хотя нравы, отличавшие детройтских автомобильных первооткрывателей, лучше подошли бы для эпохи палеолита. Не съесть соседа за ужином, считай, день прошел зря. Одна компания банкротилась, другую перекупали конкуренты, где-то учредители выставляли за дверь. родословной американской автомобильной индустрии предстает перед исследователем деревом с раскидистой и запутанной кроной деревьев таких исследователь и не видел никогда хотя возможно в девственной сельве амазонии или сибирских дебрях отыщутся подобные экземпляры И вот 3 ноября 1911 года новая марка Chevrolet пустила на генеалогическом древе американской автомобильной индустрии свой чрезвычайно бойкий побег Слушатель еще не раз обратит внимание на то, как авторы ловко обращают в выгоду главную особенность аудиокниги — невозможность показать слушателю описываемый предмет. Невозможность увидеть, как выглядел первый «Шевроле», следует отнести к его безусловным достоинствам. Право с десяти шагов этот автомобиль можно было принять за машину любой из вышеперечисленных марок. Разумеется, если пытливый слушатель посчитал необходимым запомнить хотя бы одну из них. Шестицилиндровым двигателем удивить можно было разве что того, кто никогда не пользовался телеграфом, не видел паровоза и не слышал об Эдисоне. На популярных в то время и подрубных гонках и делать было нечего без шестицилиндров. Кто-кто, а Луи Шевроле знал это лучше многих. Не колеблясь, он запихнул бы под капот и все восемь, Французы, немцы, ирландцы, шведы прочно отметились в летописи американской автомобильной индустрии. Что касается швейцарца, то случай с «Шевроле», пожалуй, единственный. Не мудрено, что большинство американцев считает, что наш герой француз. Но мы их разубедим. Переберемся из задымленного Детройта в швейцарский ла В том городке под Рождество 1878 года Луи «Шевроле» родился. Ла-Шо-де-Фон пряничный городок у подножья горного массива Юра. Массив Юра обозначил название целому геологическому периоду. Однажды в его скалистых отложениях обнаружили особо ценные аммониты. Факты, подобные этому, безусловно украшают любое повествование. Однако неправильно полагать, что авторы прикрывают ими нехватку подробностей. Наш герой вполне мог бегать за хлебом в одну лавку с архитектором Ле-Корбюзье – будущим гением конструктивизма. Только родители Луи Шевроле в поисках лучшей доли переехали в веселую Бургундию буквально за год до того, как Ле Корбузье появился на свет. Что ж, Ля де фон лишился одного героя, но взамен приобрел другого. Вообще-то, как Детройт называют автомобильной столицей мира, Ля фон можно считать столицей часов. Почти все знаменитые часовщики отсюда — И Ролекс, и Жерар Перго, и Омега. И кто знает, улыбнись удаче отцу Шевроле, сегодня бы мы искали марку Шевроле в витринах часовых магазинов, а не в автосалонах. Но судьбе было угодно, чтобы из четырех братьев Шевроле часовщиком сделался только старший, а остальные стали автомеханиками и отчаянными гонщиками. От отца Луи Шевроле передалась страсть к сложным механизмам, До глубокой старости гонщик и автомобильный конструктор самостоятельно чинил все ходики в доме. Так что главным достоинством первого автомобиля Chevrolet следует признать самого Луи «Шевроле», распираемого гордостью, пышущего здоровьем и попыхивающего неизменной самокруткой из-под пышных усов. После случая с полицейским Луи «Шевроле» вывел свою фамилию на капоте. Вчерашние фермеры и дровосеки Среднего Запада, неискушенные в Варфаэпии, пережевывали надпись как конский бифштекс «Chevrolet». Если основатель Детройта Сир Антуан Ламе де ла Мот Кадияк стал у них просто Кэри Леком, стоило ли ждать нисхождение к современнику. Меж тем, написанное на капоте полагалось произносить на французский манер и желательно с легким грассированием «Chevrolet», поскольку, как мы успели убедиться, Тому имелись веские причины. Один только человек строил на этом грассировании далеко идущие планы. Собственно, этому человеку давно полагалось появиться. Вот только он слегка припозднился. Знакомьтесь, Уильям Крейпа Дюрант. У мистера Дюранта полно оснований строить расчеты, поскольку затея с автомобилем Chevrolet целиком и полностью принадлежит ему. Расчет Деранта строился вот на чем. Публика, у которой водились деньжата, а это были ското-промышленники из Огайо, мичиганские лесоторговцы и даже счастливчики, успевшие погреть руки на золотой лихорадке, из кожи вон лезли, чтобы выглядеть представительно. Представительно значило по-европейски, а европейскость отождествлялась в те времена с Парижем. Собственно, и сам Дюрант придерживался тех же взглядов. Он даже представлялся на французский манер. Дюран. Обаятельный лавкач Дюрант смотрел на собеседника взглядом героев Теодора Драйзера. Особенно обращали на себя внимание его глаза. Красивые, как глаза Ньюфаунленда или шотландской овчарки. И такие же ясные и подкупающие. Взгляд их был то мягок и даже ласков. Исполнен сочувствие и понимание, то вдруг твердел, и казалось металл молнии. Словом, это был в меру честный взгляд человека своей эпохи. Дюран торговал патентованными лекарственными средствами и гаванскими сигарами, полисами страхования и земельными наделами, велосипедами и конными экипажами, всем, что сулило выгоду. Азарт предпринимательства бушевал над Америкой Подобно торнадо над выпасами агайского фермера. Сами по себе автомобили никогда особо не интересовали Дюранта. Его прельщали дивиденды. И Дюрант виртуозно достигал своих целей. Завод Бьюик в руках Дюранта начал продавать автомобилей больше, чем два его злейших конкурента. Форт и Кадиллак вместе взятые. Предпринимательская жилка передалась Дюранту от деда. в свое время из конторки лесозаготовителя, ловко пересевшего в кресло губернатора штата Мичиган. Дюрант мог продать вас, вам же самим, с достаточным для себя прибытком. Напротив, «Шевроле» не мог толком продать даже себя самого. Зато самая затрапезная «Колымага», побывав в его неуклюжих огромных лапищах, превращалась в гоночного фаворита. И вот они, партнеры, «Шевроле» и «Дьюрант». Они были как впускной и выпускной клапаны в цилиндре, как газ и тормоз, как разноименные клеммы аккумуляторной батареи. Впрочем, по жизненным наблюдениям, расчетливые люди вроде Дьюранта вцепляются в идеалистов вроде «Шевроле» мертвой хваткой. «Шевроле» относился к той части мужского населения, у которой в гардеробе имелся единственный костюм и тот, приобретенный к свадьбе по настоянию тещи. Вкусы «Шевроле» были незатейливы, как рабочий халат, который он умудрился надеть на официальную фотосессию своего автомобиля. Любой имиджмейкер уволился бы после 15 минут общения с «Шевроле». Дюранту так и не удалось приучить своего партнера к сигарам, наглядному в его представлении признаку солидности. «Шевроле» продолжал смолить свои самокрутки, каким-то образом умудряясь не спалить победно-топорчащиеся усы. Напротив, Дюрант всегда стремился выглядеть на все деньги. Двубортный оверкот фасона а-ля Принц Альберт за 20 долларов. Визитка из чистой шерсти не менее чем за 15 долларов. Все от солидного портного, вроде чикагских братьев Кон. Ослепительные белизны манжеты на сорочке. Безупречный узел Foreign Hand на галстуке. Отглаженные по струнке брюки с манжетами Точно на два дюйма, не поинтом больше Лаковые ботинки И сигара, разумеется сигара От вида которой партнер Дюранта Шевроле морщился Любой имиджмейкер, прежде чем уволиться Посоветовал бы этим господам Никогда не появляться в обществе друг друга Дюранту эта светлая мысль пришла, похоже, и без чужих советов Он убеждал себя, что «Шевроле» — это лишь громкое имя, право на которое после того, как подписаны соответствующие бумаги, полностью отошло к нему, оборотистому и дальновидному фабриканту. Все, что попадало Дюранту в руки прежде, никуда не годилось. Все эти «Литлы», «Мейсоны», «Монро», «Стерлинги» при мелких и крупных достоинствах каждой марки по отдельности были лишены главного — «звучного имени». одно оглашение которого способно отворять обывательские портмоне. Понимание, что он оказался всего лишь орудием в руках ловкача Дюранта, придет к Луи Шевроле слишком поздно. Пока же, вдохновленный успехом своей машины, он плывет в Европу, повидать старшего брата, часовщика. Он путешествует настолько долго, что его маленький сынишка Шарль, которому только шесть, успевает совершенно позабыть английский. И вот, пока Шевроле в кругу родных беззаботно попивает бургундское и заедает его ракфором, его партнер и наниматель Дюрант и не думает сбавлять оборотов. Его совершенно не устраивает, что автомобиль Шевроле стоит более 2000 долларов. Необходимо опустить планку ниже психологического порога в тысячу. Сделать это можно, начав выпускать четырехцилиндровую машину, которую, кстати, Луи Шевроле так и не разработал, хотя и обязался. Дюрант решил проблему в своей прямолинейной манере. Присвоил имя Шевроле машинам другой своей компании. Little. У той была модель с четырёхцилиндровым мотором. Этого Дюранту показалось недостаточно, и он придумал дополнительные имена вроде «Королевский почтовый» и «Кабинетный Рояль». Совершенно дурацкие, по мнению Луи Шевроле. Обо всем этом Шевроле узнает постфактум. Машины. который выпускал Уильям Литл, не стоили и выхлопной трубы его великолепного «Шевроле Classic Сикс». И тем более не могли называться «Шевроле». Это было непростительное оскорбление. Сцена расставания будет окрашена эмоциями, которые в равной степени позволили себе обе стороны. Эти детали история снисходительно опустила, щадя слуховые нервы и нравственность слушателя. марке «Шевроле» предстояло провести первые сто лет без участия Луи «Шевроле», поскольку, повторимся, предусмотрительный Уильям Крейпа Дюрант составил бумаги таким образом, что Луи «Шевроле» строго запрещалось когда-либо еще называть автомобили своим именем.